Глава 32. Когда же эта надежда его обманула, и он, издержавшись и обеднев почти до нищеты, был вынужден даже солдатам задерживать жалование, а ветеранам оттягивать награды, тогда он обратился к прямым наветам и вымогательствам.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 Закону об оскорблении величества подлежали любые слова и поступки, на которые только найдется обвинитель. Примечание. Без видимой причины, то есть вольноотпущенники, принадлежность которых к данной фамилии Юлиев, Октавиев, Клавдиев, Домициев, Липидов и так далее, не может быть точно прослежена. Неблагодарность к императору выражалась в слишком малый завещаны ему доли наследства. Любые поступки, тогда как раньше подсудные действия, хотя бы самые вздорные, все же перечислялись законом. Даже подарки, сделанные им в благодарность за полученные от городов победные венки, он потребовал назад. А однажды он запретил носить фиолетовый и пурпурный цвет — Сам подослал на рынок продавца с несколькими унциями этой краски и после этого опечатал лавки всех торговцев. Опечатал и, конечно, конфисковал товары. Говорят, даже выступая с пением, он заметил среди зрителей женщину в запрещенном пурпурном платье и указал на нее своим прислужникам, ее выволокли, и он отнял у нее не только платье, но и все имущество.